Адамберг бросил на Дрё четырех человек, снабженных подробным описанием и фотороботом. Он приказал начать с вокзала, где проходящие ежедневно пассажиры относительно и з в е с т н ы затем прочесать рестораны, бары, табачные киоски, парикмахерские и так далее». Его коллега из д е с я т округа г о о также выделил двух человек для поисков в окрестностях Восточного вокзала и в местах, где б ы в а л о Коллет-Верни. Сейчас они знали больше. 43 года не замужем, красивое лицо с глазами чуть на в ы к о т е хаотичная смена работы, регулярные попойки – и, согласно ее соседям из мрачного дома на улице двух вокзалов, периоды тоскливого одиночества или буйные эпизоды, сопровождаемые большим шумом и дикими выходками. Вдрю, служащий на вокзале, узнал мужчину, но он не знал ни его имени, ни адреса. Он видел, как тот проходил мимо и садился в такси. Парикмахер также его узнал. Клиент не заходил уже давно, возможно, 6 месяцев, наверное, он переехал. Начали осматривать окружающее здание с помощью полицейских издрё. В течение всего августа Данглар ждал с надеждой и нетерпением в то время, как Адамберг занимался обычными делами без всякой суетливости. Лишь в момент доставки почты он чуть напрягался, но затем это проходило, убийца больше не писал. К 20 числу Адамберг больше не дожидался почтальона и все чаще отправлялся на прогулки. Он объяснил Данглару, что с 15 числа нужно спешно пользоваться последним летним теплом, вместо того, чтобы корпеть в помещении комиссариата. И действительно, с утра двадцать седьмого погода испортилась. Адамберг, сложив руки за спиной долго, смотрел в открытое окно, как дождь омывает тротуары. Сначала этого дела было очень мало гроз, и комиссар жалел об этом. Именно в месяцы жатвы можно думать о Боге каждый вечер, а в другие остается быть полицейским каждое утро». Он решил выйти без пиджака. И именно так он любил встречать дождь. «Данглар, если вы свободны, пойдемте со мной». Он мимоходом сунул голубу в дверь соседнего кабинета. Данглар покачал головой, надел плащ и взял зонтик. Он предпочитал не задавать вопросы, чтобы не рисковать получить унизительный ответ. «Он слишком хорошо...» Знала Донберга и этот способ решать некоторые дела, непроизвольно выматывая коллег до тех пор, пока внезапно комиссар не приходил в движение, причем действовал он очень быстро и не давал объяснений. Вначале Донглар опрометчиво думал, что комиссар хранит молчание и улыбается из чисто оскорбительной извращенности. В действительности... Если Адамберг ничего не объяснял, то просто потому, что об этом не думал. Но д о н г л а р а сжимающего обеими руками зонтик под сильным ливнем, все еще о б и ж а л о что он должен следовать за Адамбергом, не зная куда и зачем. В промокшей рыбашке, которая прилипла к телу, Адамберг укрылся под узким портиком старого здания. Здесь живет Васка. — объяснил он, без церемоний выжимая одежду. — Поднимаемся на седьмой, — добавил он. На сей раз Адамберг постучал и сразу вошел, не дожидаясь ответа. Дверь была открыта. — Привет, — коротко бросил он. Он засуетился, чтобы освободить два места для себя и Данглара, а затем сложил две стопки газет такой высоты, чтобы сесть. — Вот теперь можно и побеседовать, — заметил он. «Ты, Васка, валяешься на постели, не выходишь из дома и прекрасно себя чувствуешь». Васка сел на помятой постели, отложил книгу, на заглавие которой Данглар бросил быстрый взгляд и, прислонившись к стене, посмотрел на обоих мужчин с любопытством и опаской. «Что такое?» — спросил он. «Вы его прижали». «Это ты думаешь, что его прижали?» — сказала д а м б е р г «Где?» — Вдрё? — Нет, не вдрё. — Не вдрё, нигде бы то ни было. — Поймали ветер, Васка. — Пустоту. — Дерьмо, — пробормотал Васка. — Твой портрет того парня ненастоящий, — продолжила Дамберг. — Почему нет? Ненастоящий. Слишком п о э т и ч е с к и если хочешь знать мое мнение. Васка зажмурился, чтобы лучше — — Понимать. Данглар тоже. — Ну так что, — продолжала Дамберг, — больше не подаешь признаков жизни? — Забываешь друзей? — Мне нужно было прийти, — спросил Васка дрожащим голосом. — Нет, но мог бы написать. — Письмо. У нас больше нет от тебя новостей. Стало не так весело. — Скучаем. Он замолчал. Данглар сделал непроизвольное движение, в результате которого на пол упало несколько рулонов ткани. Васка пододвинул к себе пепельницу, запрятанную в одной из складок покрывала, и добросовестно раздавил окурок. «В самом деле», — сказал он немного дрожащим голосом, — «ты упорный дьявол». «Да, дьявол. Где ты сейчас?» «В самом конце». Что ты знаешь? Все. Скажешь. У тебя есть младший брат. но Это правда, сказал Васка, вновь зажигая сигарету. Вы с ним близки. Это правда. Но в нем ничего хорошего нет. Васка кивком подтвердил справедливость этих слов. Портной, как и ты, но все деньги тратит на женщин. Он груб с ними, даже жесток. Он не выносит, когда ему отказывают. Это выводит его из себя. Достаточно ему выпить, чтобы женщина сказала «нет», чтобы твой брат распустил руки. «Да», — тихо сказал Васка, — «это чистая правда». «Но он твой брат, и ты поддерживаешь его больше, чем кого-либо другого». «Он слабый». — пробормотал Васка, словно извиняясь. — В начале июня, пятого, если быть точным, он звонит тебе утром. Он убил женщину и просит тебя о помощи. — Да, — сказал Васка, — теребятка не з р л о н а Он вышел с нею накануне. Вечером они вернулись оба пьяные. Когда он такой-то себя не контролирует, он вспомнил, что она отказалась идти с ним, и что он кричал на нее на мосту через железнодорожные пути. На следующее утро, проснувшись, он не помнил больше ничего. Ни о путях, ни о девице, которая защищалась и которую он ударил. Когда он узнал, что она упала вниз и погибла, он обратился ко мне. И ты его защитил. Васка снова покачал головой. Глаза его были полны слез. Ты решил... выбрать идиота полицейского и начать его понемногу мистифицировать, понемногу ведя меня к ошибке, заставляя меня самого строить версию, провоцируя маленькими полупризнаниями, мелкими насмешками и окончательной исповедью и портретом убийцы. Никто тебе никогда не платил. Чтобы ты туда ходил, это очевидно. Именно ты писал письма, именно ты все сделал. — Хорошо, — сделал Васка, — но несовершенно. Стиль, — кричала подделки. Главным образом, волосы. Но все-таки это сработало. Два месяца назад я был убежден, что фоторобот, полученный с твоей помощью, поможет найти убийцу с вокзала а этого мертвенно-бледного человека с тонкими губами, человека издрё, человека в итальянском пиджаке. Я мог бы искать этого типа очень долго, не так ли, в а с к а Но тебя это совершенно не волновало. Совершенно. Когда твой брат оказался спасён под прикрытием этих ложных следов, твоя работа была сделана. Спасение и свобода. Ты ушёл со скамьи. успокоился. Через некоторое время дело было бы закрыто из-за того, что не смогли найти замечательного убийцу издрё. Васка всклипнул и вытер нос рукой. Адамберг пожал плечами. — Не жалей о нём, — сказал он. — Твой брат этого не стоит. Это я тебе говорю. Гвоздя не стоит. Васка посмотрел на него и сжал челюсти. — В конечном счёте! Процедил он сквозь зубы. «Всегда появляется тупой полицейский. Всегда откопает мерзость сейчас или позже. Я правильно написал а тебе». Адамберк улыбнулся, вытянул ноги и развел руки. Он казался довольным. «Ты тревожился по-пустому», — сказал он. «Целых два месяца ты ломал комедию впустую. Видишь?» Твоя поэзия бесполезна, но действительно были красивые моменты. Мне это нравилось, а затем ты превзошел себя, — добавила Дамберг, принеся лакея и торшер, и, поставив их рядом, как двух влюбленных на улице, ты не одолжишь их нам на разок, так как я уверен, что Данглар, в сущности, о них жалеет. Он, улыбаясь, кивнул Данглару, поскольку Васка с застывшим лицом сидел и молчал, Адамберг встал, подошел к его постели и потрепал по плечу. «Никто не пострадает», — тихо сказал он, кладя руку около шеи старика. «Это не твой брат ее убил». Васка медленно поднял глаза на Адамберга. «Это не твой брат, ты меня слышишь? Убийцу взяли вчера. Это любовник к о л е т т одержимый». который преследовал ее. Сейчас он в комиссариате десятого округа, и он признался во всем. «Жестокий с женщинами, но это не твой, брат». Васка встал с постели и протянул дрожащие руки Кадамбергу. «Нет никакой лирики, Васка. Просто дай мне торшер для нашей конторы, если хочешь. Но я так понимаю, что тебе будет его не хватать». Васка устремился в угол и взял прибор, стоящий около Ноклакея. Адамберг передал его Данглару, который благодарно поклонился. — Но, тем не менее, — рискнул Васка, — где были вы, полицейские, с этой погибшей женщиной на вокзале? — Нигде. Несчастный случай. Сдано в архив. Васка о п е р с о н на своего лакея, и некоторое время оставался неподвижным. — Так убийцу, — сказал он, — никогда бы не нашли. — Если бы ты не пришел надоедать нам? — Нет, никогда. — Ага, видишь, — сказал Васка, улыбаясь, — поэзия тоже для чего-то годится. Попрощавшись с Васка, полицейские спустились по лестнице, и Адамберг захотел... Обсушиться, прежде чем идти с ответным визитом, коллеги из десят округа. Данглару это казалось разумным. Его огорчало видеть промокшую и измятую одежду комиссара. Данглар покачал головой. У Адамберга была походка парня, которому наплевать на всех. Лейтенант предложил обсохнуть на солнечной террасе кафе и воспользоваться этим, чтобы глотнуть белого вина. Вскоре оба уже устраивались за столиком, и Данглар суетился, размещая между ними торшер на пологом тротуаре. К ним подбежал официант. — Вы не можете ставить эту штуку сюда, перед кафе, — сказал он. — Немедленно уберите ее. — Нет, — ответил Данглар. — Это чтобы лучше видеть. Это мое добро, мое... Достоинство